Кикимер с большой супницей в руках торопливо приблизился к столу и, негромко посвистывая сквозь зубы, разлил суп по девственно чистым тарелкам. «Спасибо, Кикимер», — сказал Гари, переворачивая газету, чтобы не видеть лица Снегга. «Ну что ж, по крайней мере, теперь мы точно знаем, где найти Снегга». Он занялся супом. С тех пор, как Кикимер получил медальон Реголуса, его кулинарные способности разительно улучшились. Сегодняшний французский луковый суп был самым вкусным, какой когда-либо пробовал Гарри. «У дома так и торчит. Целая компания пожирателей смерти», — между двумя ложками сообщил он Рону. «Нынче их больше обычного. Похоже, они надеются, что мы выйдем из дома со школьными чемоданами и побежим на Хогвартс-экспресс». Рон взглянул на часы. «Я о нем целый день вспоминал. Поезд ушел почти шесть часов назад». Мы могли бы сейчас ехать в нем, да вот не едем. Странное ощущение, правда? Перед мысленным взором Гарри возник алый паровоз, тянущий среди поблескивающих полей и холмов переливчатую алую гусеницу вагонов, в одном из которых сидит он с Роном. Гарри не сомневался, что Джинни, Невилл и Полумна сидят сейчас бок о бок, быть может, недоумевая, куда подевались Рон с Гермионой или разговаривая о том, как им лучше ставить палки в колеса новому режиму Снегга. — Они едва не увидели, как я возвращаюсь, — сказал Гарри. Я неудачно приземлился на верхней ступеньке, мантия немного соскользнула. — И со мной каждый раз то же самое. — Ну, вот она, — прибавил Рон, вытянув шею, чтобы получше разглядеть вернувшуюся на кухню Гермиону. И что-то притащила, клянусь, тросами Мерлина. Я вдруг вспомнила про эту штуку. — пояснила запыхавшаяся Гермиона. Она принесла большую картину в раме и, теперь опустив ее на стол, схватила стоявшую на посудном столе расшитую бисером сумочку. Открыв ее, Гермиона принялась запихивать в сумочку картину, определенно великоватую для такого маленького вместилища. Впрочем, через несколько секунд картина исчезла, как и многое другое, в объемистых глубинах сумочки. «Финеас Найджелус», — пояснила Гермиона и бросила на стол сумочку, которая издала при этом ставший уже привычным громкий дребезг. — Виноват, — сказал Рон. Однако Гарри уже все понял. Живописное изображение Финеаса наджиуса обладало способностью перепархивать из портрета, находившегося на площади гримо в другой, висевший в кабинете директора Хогвартса, круглой комнате, расположенной наверху башни, где сейчас, вне всяких сомнений, сидел снег, с торжеством озиравший коллекцию серебряных магических инструментов Дамблдора, каменный омут памяти, распределяющую шляпу и, если только его не перенесли куда-то еще, меч Гриффиндора. — Снег может прислать сюда Финиаса Найджелса, чтобы он осмотрел дом, — пояснила, усаживаясь за стул Гермиона. — Пусть теперь попробует. Все, что увидит, Финиас, это нутро моей сумочки. — Умно, — одобрительно сказал Рон. «Спасибо», — улыбнулась Гермиона, пододвигая к себе тарелку с супом. «Ну, Гарри, что еще случилось сегодня?» «Да ничего», — ответил Гарри. «Семь часов проторчал у входа в министерство. Ее так и не видел. Зато видел твоего папу, Рон. Выглядит хорошо». Рон благодарно кивнул. Они решили, что пытаться заговорить с мистером Уизли, когда тот входит в министерство или выходит оттуда, слишком опасно, поскольку его постоянно окружали другие чиновники. Однако и мельком увидеть его — это уже было утешением, хоть и выглядел он очень усталым и встревоженным. «Папа всегда говорил, что большинство министерских чиновников, чтобы добираться до работы, используют сеть летучего пороха», — сказал Рон. «Поэтому мы Амбридж и не видим. Она считает себя слишком важной персоной и пешком никогда не ходит». «А как насчет той смешной старой волшебницы и коротышки в темно-синей мантии?» — поинтересовалась Гермиона. — А, ну да, того, что работает в магическом хозяйстве, — сказал Рон. — Откуда ты знаешь, где он работает? — спросила, не донеся ложку до рта Гермиона. — По словам папы, все работники отдела магического хозяйства носят темно-синие мантии. — Ты нам об этом ни разу не говорил. Гермиона опустила ложку в тарелку и подтянула к себе кипу записей и карт, которые они с Роном разглядывали, когда в кухню вошел Гарри. — У нас тут... «Ничего насчет темно-синих мантий не записано, ничего», — сказала она, лихорадочно перебирая страницы. «Да ну, велика разница». «Велика, Рон. Если мы хотим проникнуть в министерство, где наверняка сейчас высматривают посторонних и не попасться при этом, для нас важна любая мелочь. Мы об этом сто раз говорили. И какой смысл во всех наших разведочных вылазках, если ты даже не потрудился сказать нам «черт возьми, Гермена, ну, забыл я какой-то пустяк». «Ты что, не понимаешь?» что для нас нет сейчас во всем мире места опаснее, чем министерство МА...» «Думаю, надо идти туда завтра», — сказал Гарри. Гермиона умолкла на полуслове так и не закрыв рта. Рон поперхнулся супом. «Завтра?» — переспросила Гермиона. «Ты серьезно, Гарри?» «Серьезно», — ответил он. «Мы уже месяц как толчемся у входа в министерство. Подготовиться лучше нам все равно не удастся». А чем дольше мы будем откладывать вылазку, тем дальше может уйти медальон. Не исключено, что Амбридж его уже выбросила. Он же не открывается. Если только, — вставил Рон, — Амбридж все-таки не открыла медальон, и тогда он успел овладеть ею. Для нее это большой разницы не составит. Она и так злее некуда, — пожал плечами Гарри. Гермиона, ушедшая в свои мысли, прикусила губу. — Все самое важное мы знаем. Продолжал, обращаясь к ней Гарри. «Знаем о запрете трансгрессии в министерстве из него. Знаем, что теперь только самым важным чинам разрешено устанавливать связь их домов с министерством посетителей тучего пороха. Рон слышал, как на это жаловались двое невыразимцев. И примерно знаем, где находится кабинет Амбридж. Поскольку уже ты слышала, как тот бородатый говорил своему приятелю. — Мне нужно на первый уровень, — Далурас вызывает. Мгновенно процитировала Гермиона. «Точно!» — сказал Гарри. «Кроме того, нам известно, что при входе используются какие-то странные монеты, жетоны, я не знаю, что они собой представляют, однако видел, как та колдунья занимала их у подруги». «Так у нас же нет ни одного». «Если все пойдет по плану, будут», — спокойно ответил Гарри. «Не знаю, Гарри, не знаю. Столько всего может пойти наперекосяк. Мы до того полагаемся на случай». — Так оно все и останется, даже если мы потратим на подготовку еще три месяца, — сказал Гарри. — Пора действовать. Гарри ясно видел по лицам Рона и Гермионы, что они испуганы. Он и сам ни в чем не был уверен и все же не сомневался. Настало время привести их план в действие.